Глава двенадцатая. Попали! воде скользила по волнам, как с крутой горки. Ветер был только попутный, и даже океан разглаживал волны перед дубовым брусом. Ватажники шли домой, но печаль поселилась в их сердцах, ведь погибла сказка о Великой Атлантиде. — Что скажем мы князю, — мрачно спросил Смесь Федорович. — Правду, — сказал, как отрезал Сусанин, не сводя глаз с курса. — Плохая это правда, — не согласился атаман. Правда не может быть плохой или хорошей. Она может быть или не быть. Ты что же, атаман, князю правду боишься открыть? — Не груби, — нахмылся, куда Кудоглядов. — Немало и дитё, князь наш, чтобы ему сказки рассказывать со счастливым концом. Но разве вправе ему лишать рот людской красивой легенды о великих предках? — А что в ней красивого, атаман? Иван до сих пор стоял у борта, не отрывая глаз от простора, но сейчас повернулся к собеседникам. — Что может быть красивого в воспевании грабительских походов? Да, они могущественны, но для чего они мощь свою использовали? Для завоеваний, для грабежа, для унижения других народов. И предопределена их гибель, потому что только свою кровь можно положить фундамент счастья для других. Обратное невозможно. Значит, скажем все, — хлопнул ладонью по полу биатаман и огляделся. Что приуныли, братья? Эрик, спой нам что-нибудь, только не своего сочинения. скарт легко согласился, встал, подошел к мачте и запрокинул голову, затянул старую песню. Вниз по матушке поре, по речке подхватил дружный хор по широкому раздолью, по широкому раздолью, раздолью поднималась не погода, поднималась не погода, погодушка немалая, погодушка нема, немалая, немалая волновая, немалая волнова, волновая. Ничего в волнах не видно, ничего в волнах не ви, не видно. Одна лодочка чернеет, одна лодочка черне, чернеет. Только паруса белеют. Только паруса беле, белеют. На гребцах шляпы чернеют, на гребцах шляпы черне чернеют. Сам хозяин в наряде, сам хозяин в наря, наряде, в черном бархатном кафтане. Уж как сговорит хозяин, хозяин, ну те гряньте, ребята, ну те гряньте, ребя ребята, вниз по матушке по речке, вниз по матушке паре, по, по речке. Приворачивай, ребята, приворачивай ребя, ребята, к крутому бережочку. Спец Федорович приосанился и гордо огляделся, услышав про хозяина. «Что, в самом деле?» — спросил Сусанин. «Что именно?» — удивился атаман. К бережочку поворачивая, терпеливо объяснил Гриц, посматривая за правый борт. Великатой силой искусства удивился, куда глядывал, рассматривая небольшой оставок с неизменной пальмой. «Конечно, поворачивай, зачем спрашиваешь?» «Порядок должен быть. Сказано же, ко крутому бережочку, а здесь ярота совсем не видно». Зато камней в избытке дополнил лесовин. А Ани, что? — лениво поправил ее греть, поворачивая правила. — Сейчас обойдем сторонкой, ибо чую я, что с другой стороны проход есть. И точно. Немного погодя берег, разорвался, и перед открылась просторная бухта в окружении песчаных берегов. В голубой воде отражалось небо, и прибрежные пальмы склонились над водой, с любопытством разглядывая облака. — Место-то какое! — мечтательно протянул Лесавин. Так и шепчет. — Остановись, отдохни. — Вот здесь и за ночуем распорядился атаман, повернувшись к Сусанину. — А местные-то как поинтересовался грить, выглядывая путь? Возажать не будут? — Какие местные? — А вон те, которые на берегу прыгают. — На рыбалку, что ли, собрались, — спросил Михайлович, под руки высматривая кого-то на берегу. — Почему? — Да палки в руках какие-то удочки, наверное. — Это копья, — холодно сказал лесовин и потянулся за ножом. — Ганнибалы, — хмуро констатировал Геллер и стал разминать руки, сжимая и сжимая пудовые кулаки. — Кто? — очень удивился атаман. — Или каннибалы, — засомневался Владимир, но потом махнул рукой. — Какая разница? Вот только доберусь до берега, сразу все только бульоном питаться будут. Но прямо как дети малые, — возмущенно всплеснул руками спец Федорович, — у нас исследовательская экспедиция. Повторяю, исследовательская. зачем нам экспансию устраивать и чужие обычаи менять. «Как же! Прямо-таки все исследователи!» — нехорошо нахмылся Геллер. «У меня тоже обычаи есть — всех бить, кто меня и друзей моих обидеть норовит. Это священный завет, и поэтому я требую уважения к моему обычаю». «Тихо вы, горячие норги!» — прикрикнул Сусанин. «Ну-ка, Ваня, посмотри, у тебя глаза молодые, кто это из-под пальмы выходит?» Иван смотрелся и радостно воскликнул. «Так это же царь, значит, никого бить не надо». Какой еще царь, все никак не мог успокоиться дядька Владимир. Может быть, этого царя и надо в первую очередь. Вот как раз этого не надо, он нашу воду пил, успокаивающе положил руку на плечо Геллера Михайла. Помнишь, в океане встретили? У него еще девоньки на плоту были. Дружный хохот поднял воздух стаи птиц и заставил танцоров на берегу уронить копья. Кто кого запомнил, а медведь только девонек. Солнце плавало в небе, явно собирались нырнуть в океан и сладко заснуть. Попивая сладкую белую жидкость из расколотого ореха, атаман степенно беседовал с царем о временах и нравах. Засучив рукава снова, Гель с топором в руках объяснял местным плотникам преимущество стального лезвия перед каменным. Те ахали и хватались за курчавые головы. Михайло, получив пару подзатыльников от атамана, сидел сейчас по пояс в воде и стоически терпел малышню, облепившую это чудо со всех сторон. Время от времени он морщился, но даже не стонал, даже когда пытливые исследователи пытались оторвать волосы, растущие, по их мнению, не там, где надо. Волос было много, но ценителей прекрасного тоже хватало. Интернациональная черно-белая бригада заводила бредень, нашедшийся у хозяйственного лесовина. Улов должен был получиться богатый. А Иван, взяв свою половинку ореха, прислушивался к неторопливой беседе наибольших. Рассказывал царь, причем не жалуясь, а просто делясь пережитым. Спасибо вам за воду, хватило нам ее до этого острова. А здесь народ хороший, вождь со жрецом были не очень гостеприимные, но я им все объяснил. Так что сейчас я и вождь, и жрец, чтоб споров не было. Старшая жена мальчика родила, наследник у меня есть. Вот только островов много, и на каждом свой хозяин, и не всегда мирный. Беда да и только, просто не знаю, как быть. Воевать не хочу, народу здесь не густо, чтобы еще и убитых считать. А сидеть и бояться тоже неохота» как, кстати, в моем прежнем царстве дела? Вы там были?» «Были. И дела там сейчас хорошо идут. Игру мы им поменяли, обычая. тоже? Возвращаться не думаешь? Зачем?» «Пожал плечами царь. Не могу я этих людей покинуть, поверили они мне. Может быть, цинишка, когда вырастет? А что вы за игру им придумали? Расскажите». «Михайло», — повернулся атаман, и вдруг замер. По спокойной тихой воде к берегу скользил огромный черный плавник и метил именно туда, где плескались дети». «Проклятие!» — вскочил царь. «Опять эта рыба-людоед! Опять!» У самого берега рыба вынурнула, и, раскрыв пасть, полную белых зубов, устремилась на детей. Но на ее пути поднялся комок, бугрившийся мускулами, и глухо прорычал. «Пошла вон!» Врут все так называемые ученые о генетической памяти. Ничего не осталось у хищника, кроме наглости и жадности. На царь рыбу разевала на свою пасть, а здесь какой-то человек. Первый удар был с левой, и, рассыпая зубы, рыбонька отлетела назад. Очумело тряхнула головой и вновь рванулась вперед. Но Михайло уже размахнулся правой и ничего не пожалел для вразумления дурножадности. Долго, ох, долго летела хищница над морской водой, и когда упала, вздымая тучи брызг, то некоторое время лежала, раскинув плавники, приходя в себя. — А что царь? — громко спросил спесь Федорович. — Если собрать все ее зубы, да еще те, что остались, хорошие наконечники на гарпуны будут. Кто-то утверждает, что у рыб нет ушей. Может быть, он и прав. Только вот кипела вода за хвостом черной рыбы с большим белым пятном, когда летела она из бухты, не разбирая дороги. Может быть, к зубному врачу торопилась? — Хорошая мысль, — одобрил идею царь. — Но не будем за ней гоняться, нам хватит и того, что уже есть. Сейчас прикажу собрать. — Это правильно. Но, Михайла, немедленно иди сюда. Иван обернулся, гадая, что так всего атаман, и успел заметить, что за малышней прибежали в основном старшие сестренки. Что и говорить, атаман был мудр. А потом был пир горой, танцы, песни, и молодая царица бережно передала свесью Федоровичу своего сына, что-то быстро щебича, на своем языке. Царь улыбнулся и перевел. Мы просим, чтобы гости и друзья наши дали ребенку второе имя, пусть в веках останется память о сильных и поэтому добрых людях. Кудогляду держал мирно спящего ребенка и боялся даже вздохнуть. Руки, привыкшие к тяжести весла, к ухватистой рукоятке ножа, неловко держали маленького человека, доверчиво сопящего в сладком сне. Малыш не боялся лежать в этих неумелых, но надежных ладонях, ведь они просто не в силах обидеть его». — Змей! — подал предложение, не пей вода. — Мудрый змей, а не аспит подколодный, тот, который учил и помогал первым людям. — Летающий! — скептически приподнял бровь лесовин. — Летающий может быть только Толич, тот, что не бог, а герой, — добавил яское мнение волк. Тогда пусть пернатый будет, — добавил Геллер, и ответил на недоуменный взгляд атамана. — Не помешает. — Значит, монте пернатый змей, — покатал имя на языке царь и утвердительно склонил голову. — Пусть будет так. — Спасибо, друзья холодало, и даже океан, как-то незаметно ставший морем, перестал баловать ватажников яркими красками и весь посерел. Но светло было на душе у мореходов, и пусть тучи скребли по волнам грязными пузами, и холодный дождь загонял в духоту подпалубного пространства, но ведь с каждым грибком весла, с каждым дуновением ветерка ближе и ближе становилась родная река, родной дом. Иван зябко кутался в подаренную на прощание царем яркую накидку, но по-прежнему стоял рядом с сливающим сусаниным. Пусть и не хватило ему зимней одежды, никто ведь не рассчитывал на его участие, но волновал волхва близкий запах родной реки, и как был рад парень, когда гриц негромко пробурчал. Вот она устья. Кричи, паре, кричи громче, пусть радуются люди. Над стылым простором, над серыми шапками усталых волн, пронесся звонкий крик «Река!». И сдернули шапки вотажники и отвернулся, скрывая слезу атаман, они дошли. Уже стыл лед возле берегов, когда ударили весла по воде, но испив первый глоток студенной воды из поданной братины, низко поклонился спец Федорович. — Спасибо тебе, матушка, что дождалась нас. Позволь дойти до града нашего, и не потревожим мы тебя более до новой весны. Милость его была река, да и как же иначе, чай не чужие ей люди просили. Снег укутал землю, когда, разбивая лед пешнями, подвели ватажники усталую свою ладью к берегу. Кнулся брус в замерзший песок, и облегченно скрипнули доски обшивки. Путь окончен. Закипела неотложная работа, из зимовального сарая тащили канаты, бревнышки, и бежал честной народ от изб, навстречу долгожданную. Заскипел город, и морской конь медленно стал уползать из речной воды. И весело носился вокруг подросший щенок, громко лая на лапы снег. Поработала ладья достаточно, теперь пора на покой, до новой весны, до новых странствий. А на Ивана налетел одновременно смеющийся и плачущий вихрь по имени Мария. Ударили девичьи кулачки в молодецкую грудь, и гневные слова обожгли уши. Но улыбнулся парень и сомкнул объятия на девичьей талии, что слова, они улетят, а губки красные останутся. Задохнулась девушка от воцелуя крепкого и, немного отдышавшись, устроилась поудобнее в объятиях. — Ты спешил? — Конечно, спешил, радость моя. Только о тебе и думал, только к тебе и стремился. Колокольчиками, слышными только парню, рассыпался в воздухе смех Китсуне, но не было в том смехе злости, только светлая печаль. Легкий румянец тронул щеки волхва, но никто не заметил этого, а кто заметил, тот промолчал. В медвежий тулуп закутан был Сусанин, но когда возле его ноги прозвучало тихое мяу, легко согнулся мужик. На ладонь, покрытую мозолями, тихо залезла маленькая пуховая серенькая кися и долго обнюхивала бугристую кожу. «Ты чья такая будешь?» — недоуменно поручал Гриц и, дождавшись в ответ только лизания маленьким язычком нос, смущенно закряхтел. «Может быть, ко мне пойдешь жить?» «Богатств не обещаю, бабылья, но сыта будешь». Сверкнули зеленые глазки и удовлетворенно заурчал большой котище, державший в руках пушистую варежку. «Баян!» — скинулась Маша. «Немедленно отпусти псяку, ей ходить надо». Варежка недоуменно открыла один глаз, покосилась на хозяйку, зевнула и заснула вновь. «Она уже ходила сегодня». Но застыло снегу, а дядя Баян большой, ему не тяжело. Резко остановился пес возле здоровущего кота. Что-то давно забытое всплыло из глубин памяти даже не его, а бесчисленных поколений предков. Что-то огромное с клыками, не умещающимися в пасти. Но храбр был гордый критический пес, предупреждающий рычание, как при двести грозы, выкатилось наружу. Опять зевнула маленькая рукавичка, и осуждающая взглянула другим глазком на хулигана. «Ты храбр и глуп. Это же дядя Баян, он тот главный. Извинись» а то вырасту и не буду с тобой бегать по цветущему лугу. Радостный шум вокруг легко перекрыл чей-то знакомый голос. И дева вас так долго носила. Мы таки давно всех ждем, а их все нет и нет. Повернув голову, Иван увидел обнимающегося с атаманом Бориса и успел заметить, как вздогнул Михайла, и как расступившийся народ пропустил дух женщин с какими-то свертками в руках. — Майкл, Мишель! И радостно вздевел медведь, и слабо пискнули женщины взметенный воздух на крепких руках. Но даже радостный рев перекрыли два возмущенных таким обращением детских крика. И бережно опускал на землю матерей Михаила и становился на колени, просядите и простить его, что не смог успеть раньше. И смеялся Борис, отвечая на вопросы. Не мог же я оставить у вас, бедных людей, без мировой закулисы. Вот и пришлось весь Жедомосонский заговор взять на себя, потому что шмуль, который кожи мнет. Такие слова знает, что даже его кожи краснеют. А детям без папы совсем плохо, так что девушек я с собой взял. А князь ваш, ох, хитер, прям-таки не знаю кто. Так мне и сказал, мировая закулиса, значит. Вот и начинай, будешь у меня с иноземцами разбираться, купцами да послами. Так что, братцы, идем-ка мы к князю, а честный пир до свадебки пусть подождут маленько. Воцарилась тишина в зале, и спил атаман из кубка дорогущего, что сама княгиня подала. — Вот оно как! — прервал молчание старый волк и подошел к Ивану. Долго на него смотрел, потом обнял и сказал, как отрезал. — Не ученик ты более. Весной пойдешь в лес, поклонишься дубу в ножке, да и возьмешь посох волховской. А там подходи, всегда помогу, чем смогу. — Нижайший поклон! — ответил волк Иван, своему учителю. И князь, повернувшись ко всем, негромко сказал. Вот оно значит, как сложилось. Много рассказывал Борис про этих попаданцев, как славно они режут по-живому, перекраивая жизнь прошлых времен под свои интересы. А вот вы прошлись по временам и народам, везде помогая тем, кто просил об этом. Что же придется и нам быть попаданцами и смело кроить будущее, чтобы могли жить в нем люди? А как? Просто? Мы будем просто жить по чести и по совести. Растить детей, учить их, потому что будущее создается сейчас, и мы ответим за то, каким оно станет. Запиши это, Борис, и историю с мореходов запиши, чтобы помнили люди, как жить нельзя. Все запишу, на удивление серьезно ответил Борис, и начну я книгу эту словами. «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И никогда кривды и ложь не заменят честь и правду. На том стояло и стоять будет, во веки веков, земля наша». Читал Александр Сидоров